Он был свидетелем усмирения мятежа и казни зачинщиков, уходил на время в Иргизские скиты. Оттуда, в конце 1772 года, послан был для закупки рыбы в Яицкий городок, где и стоял у казака Дениса Пьянова. Он отличался дерзостью своих речей, поносил начальство и подговаривал казаков бежать в области турецкого султана, Он уверял, что и донские казаки не замедлят за ними последовать, что у него на границе заготовлено 200 тысяч рублей и товару на 70 тысяч, и что какой-то паша тотчас по приходу казаков должен им выдать до 5 миллионов. Пока мест обещал он каждому по 12 рублей в месяц жалования. Сверх того, сказывал он, будто бы против яицких казаков из Москвы идут два полка, и что около Рождества или Крещения непременно будет бунт. Некоторые из послушных хотели его поймать и представить как возмутителя в комендантскую канцелярию, но он скрылся вместе с Денисом Пьяновым и был пойман уже в селе Малыковке, что ныне Волгск, по указанию крестьянина, ехавшего с ним одною дорогою. Примечание. Малыковских управительских дел земский Трофим Герасимов и мечетной слободы смотритель Федот Фадеев и сотник Сергей Протопопов в бытность его в мечетной слободе письменно объявили мечетной слободы крестьянин семён Филиппов был в Яицке за покупку хлеба, а ехал оттуда с раскольником Емельяном Ивановым. Сей в городке Яицке Подговаривал казаков бежать на реку Лобу к турецкому султану, обещая по 12 рублей жалования на человека, объявляя, что у него на границе оставлено до 200 тысяч рублей до товару на 70 тысяч, а по приходе их по шаде даст им до 5 миллионов. Некоторые казаки хотели было его связать, отвезти в комендантскую канцелярию, но он скрылся и находится, вероятно, в селе Малыковке. Вследствие сего вышедший из-за польской границы сданным с Добрянского форпосту пашпортом для определения на жительство по реке Иргизу, раскольник Емельян Иванов был найден и приведен кандидатом. Коуправительским делам выборным Митрофаном Федоровым и Филаретова, Раскольничего с кита Иноком Филаретом И крестьянином мечетной слободы Степаном Васильевым с сотоварищей. Оказался подозрителен, бит кнутом. А в допросе показал, что он зимовейский служилый казак Емельян Иванов Пугачев. От роду сорока лет С той станицы бежал Великим постом всего 72-го года в Слободу, ветку, за границу. Жил там недель пятнадцать, явился на Добрянском форпосте, где сказался вышедшим из Польши. И в августе месяце, высидев тут шесть недель в карантине, пришел в Яицк и стоял с неделю у казака Дениса Степанова-Пьянова. А все, где говорил он пьяный а о подданстве султану и встрече по шою и пяти миллионах не говаривал а имел ли он намерение в симбирскую провинциальную канцелярию явиться для определения к жительству на реке Иргизе. по резолюции дворцовых дел было он отправлен под караулом с мужиками малыковскими а сообщено сие в комендантскую канцелярию учрежденную в городе Яицки 19 декабря 1772 года. Про мемория от дворцовых Малыковских дел в комендантскую канцелярию, учрежденную в городе Яицки декабря 18 1772 года, подданная смотрителем Иваном Расторгуевым Крестьянин семён Филиппов содержался под караулом до самого 1775 года. По окончании следствия над Пугачевым и его сообщниками велено было его освободить и сверх того о награждении его, Филиппова, якодоносителя в Малыковке, о начальном прельщении злодея Пугачева, представить на рассмотрение правительствующему Сенату. Смотри сентенцию 10 января. 1775 года. Конец примечания.